«Это, как хотите, противоречит догадкам, будто деньги вы сперли, и кто-то во внешнем мире жаждет найти вас и рассчитаться», — сказал Терехов. «Не так ли? Человека, жаждущего вернуть деньги, тем более такие, не остановит никакой диагноз. Пусть даже я вас по документам проведу как параноика номер один Сибири и окрестностей». Э, тут что-то другое. И я не понимаю, что. Не могу ни угадать, ни вычислить. А я не хочу связываться с тем, чего не понимаю. Чёрт её знает, чем это чревато. Так что забирайте ваши деньги и ступайте с ним вместе, куда глаза глядят. Так оно будет спокойнее. Вы серьёзно? Абсолютно, сказал Терехов. Это позиция. Непонятное всегда опасно. А я в нынешнем своём положении весьма уязвим перед внешними угрозами, поскольку мои защитные возможности сведены к минимуму, так что не стоит рисковать. Сейчас я напишу. Подождите. Хорошо, сказал доктор решительно. У вас 2 минуты. Убедите меня, что не вы сами, ни ваши денежки меня ни во что не втравят. И тогда мы договоримся, возьмёте деньги. Не знаю, сказал доктор. Честное слово, не знаю. А если вы не поверите? Доктор сухо бросил: "Смею думать, в силу профессионального опыта удался отличить байки от правды". чуть бы вас побрал, с досадой произнёс Кирьянов. Но ведь нет ни выхода, ни времени. Там в сумке лежит рукопись. Я помню, как он у доктор заглядывал в папочку, листать не листал, посмотрел только первую страницу, название: Самый далёкий берег. Под заголовок Фантастический роман. Автор какой-то Себастьян Ян. С роду о таком не слыхивал. Хотел признаться полистать, но не нашёл времени. А вы найдите и не полистайте, а почитайте. И это не роман, сказал Кирьянов. Это дневник нескольких последних месяцев. Мой дневник. А первая страничка для отвода глаз. Всегда можно выдать за творение какого-нибудь другого графомана. Фантастики нынче столько. Хорошо, допустим, я прочитаю, и что? Говорю вам, это дневник. Это всё было на самом деле. Всё. Помному достаточно. Только говорю вам, помните, Это всё было на самом деле. Собственно, чем мне выход? подумал Терехов, вял. Рассосоливать с ним далее нет смысла, главное сказано. Пришествий в отделении нет. Пару часов свободного времени обеспечено. А через 2 часа он у меня отсюда всё равно вылетит со страшной силой. А как же иначе? Что-то может казаться такого, чтобы должно быть всё-таки наркота. Пошёл он. Хорошо, сказал он быстро. Договорились, я отчитаю. Вы главное помните, что всё это было на самом деле. Постараюсь помнить, сказал доктор уже отстранённым, профессиональным тоном. Идите пока. Он вернулся в кабинете к минут через 15, положил перед собой не толстую рукопись, исполненную определённо на компьютере. Но ну да, Себастьян Ян, Самый далёкий берег фантастический роман. В конец заглядывать не будем и наугад листать не будем, а будем читать так, как того и заслуживает фантастический роман, с первой страницы. Вот тут Кирьянов, и тут он не от первого лица в свой пресловутый дневник писал, а от третьего, но это в конце концов ни о чём ещё не говорит. Просто творческий метод такой. И так что у нас? Почему меня призывают безоговорочно верить? Они ехали в аэропорт с знакомой дорогой, и по бокам мелькали то пологи холмы, то деревни. Ну, пока что верить можно каждому слову. Нет ничего удивительного в том, что человек ехал в аэропорт с знакомой дорогой. По бокам таковой и в самом деле то пологи холмы, то деревни. Пока что всему верится».